Аудиоиздательство Vimbo представляет. Анастасия Орлова. Это грузовик, а это прицеп. История для самых маленьких с продолжением. Читает Анатолий Белый. У грузовика 4 колеса, и у прицепа 4 колеса. У грузовика кузов И у прицепа кузов, в грузовике груз, и в прицепе груз. У грузовика есть руль, а у прицепа нет. У грузовика есть мотор, а у прицепа нет. У прицепа номер, а у грузовика два номера. В грузовике кирпичи, а в прицепе гравий. Прицепу тяжело. А грузовику ещё тяжелее. Куда грузовик, туда и прицеп. Едет грузовик по ровной дороге и прицеп за собой тащит. Вдруг на дороге ямка. Грузовик в ямку бабах! И прицеп в ямку бабах! Едут они дальше. А на дороге ямка. И ещё ямка. Грузовик в ямку бабах! И ещё в ямку. Бабах и прицеп. Бабах. Бабах. Едут они дальше. А на дороге ямка, яма и ещё ямеща. А грузовик повернул в сторону и объехал ямы. А прицеп бабах, бабах, бабах. Ездил грузовик по ровной дороге, и прицеп за ним едет легко и ровно. Едут они, едут. А на дороге шла к баум. Стоп. Приехали на стройку. Что везёте? Кирпичи и гравий. Проезжайте. Грузовик выгрузил кирпичи. Бум, бум, бум, бум. Прицеп выгрузил гравий. Чики-чики-чики-ти-так. Едет грузовик обратно, а за ним прицеп. Грузовик пустой и прицеп пустой. Легко к грузовику, а прицеп вообще в припрыжку скачет. Куда грузовик, туда и прицеп. Хорошо им вместе. Едет грузовик по ровной дороге, и прицеп за ним едет легко и ровно. Едут они, едут, а впереди горка. Поднатужился грузовик и начал взбираться. А прицеп в гору ехать не хочет, ему бы с горки скатиться. Грузовик тащит прицеп вверх, вверх, вверх. А прицеп тянет грузовик вниз, вниз, вниз. Пыхтит, злится грузовик, но терпит. Уф, поднялись в гору. А впереди спуск. Прицеп обрадовался. Вот думай сейчас прокачусь. А грузовик спускается медленно, осторожно. Прицеп грузовик подпихивает. Быстрее, быстрее. Прицеп грузовик толкает. Скорее, скорее. Прицеп хохочет, подпрыгивает, вперёд, вперёд. Еле сдерживается грузовик, чтобы не разозлиться, чтобы не разогнаться. Ох, спустились с горы. Едут они, едут, а впереди опять горка. Одна тожелся грузовик, загудел, поднимается грузовик вверх, вверх, вверх, вверх, ещё вверх, вверх, вверх. И опять вверх, вверх. А прицеп? А где прицеп? Нет прицепа. Отцепился. Сам с горы катится. Бах-бах! Прик-прик! Быстрее, быстрее, быстрее! Развернулся грузовик, бросился в догонку. Да не успел. Улетел прицеп с дороги. Руля-то нет. Да ещё колесо повредил. Вытянул его грузовик тросом. Прицепил прицеп крепко на крюбка. Еле-еле поднялись они в гору, еле-еле спустились с горы. Хромает прицеп. Приехали на станцию техобслуживания. Пришлось оставить там прицеп, колесо подлечить. А грузовик поехал за арбузами. Грустно, скучно, одиноко прицепу. Ни влево, ни вправо, ни вперёд, ни назад. Нет у него мотора. Никто его не покатает. Колесо давно отремонтировано, а грузовика всё нет и нет. Нет и нет. Только бездомная собака спряталась под прицепом от солнца. А грузовик тем временем загрузился на ферме арбузами и везёт арбузы в магазин. А впереди поворот направо. Грузовик повернул направо, а арбузы в кузове налево уехали. Едет дальше, а на дороге поворот налево. Грузовик повернул налево, а арбузы в кузове направо укатились. Едет он, едет, а на дороге светофор. Красный свет. Стоп! Грузовик остановился. А арбузы еще вперед едут. Ура! Зеленый свет! Грузовик рванул вперед. Арбузы в кузове назад укатились, а один арбуз прыг, прыг и хрясь на дорогу. Едет он дальше. А впереди ворота. Стоп. Приехал в магазин. Что тызёсе? Арбузы. Езжайте. Грузовик выгрузил арбузы. Тын-тын-тын. Едет грузовик обратно. Пустой грузовик легкий. Едет он, едет, а впереди гуси. Грузовик им бип-бип, а гуси га-га-га. И разошлись. Едет он, едет, а впереди куры. Грузовик им бип-бип, а куры кудах-тах-тах-тах. И разбежались. Едет дальше, а впереди коровы. Грузовик им би-би, а коровы молчат. Грузовик им би-би, а коровы жуют и хвостами машут. Грузовик им би-би, би-би, би-би, а коровы не с места. Стоят коровы, стоит грузовик. Одну минуту стоят. Две минуты стоят, три минуты стоят, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять минут. Грузовик молчит, а коровы говорят «М-м-м-м-м-м-м». И домой пошли. И грузовик поехал. Едет, волнуется: как там прицеп один, не болит ли колесо? Тут и дождь пошёл. Дождь говорит: кап-кап, а дворники по стеклу: ших-ших. А дождь поливает: хлюп-хлюп, а дворники в ответ: вжих-вжих. Летит грузовик, торопится, а впереди ямка. Грузовик в ямку: бабах! Едет дальше, а на дороге лужа. Грузовик по луже плюх, брызги веером, а впереди опять лужа, а под лужей ямка. Грузовик плюх, ба-бах, но не останавливается, бежит дальше. Ой-ой-ой, уже темнеет, а впереди снова лужа, а под лужей грязь. Грузовик плюх, вж, вж, застрял. «Вжж! Вжж! Вж, Вжжж!» «Никак! Вжж! Вжжж!» Забуксовал. А прицеп уже совсем отчаялся. Никогда, никогда не приедет со мной грузовик. Он, наверное, попал в аварию. А может, он меня бросил? Зачем я ему? Без меня же легче, я только мешаю. И плачет прицеп, кап-кап. И дождь вместе с ним плачет, кап-кап. И капли падают собаки на нас. Совсем, совсем тёмная ночь. Ничего нет вокруг. Даже прицепу кажется, что его нет на свете. Но что это за свет вдалике? Грузовик едет. Ура! Гав-гав лает собака. Грузовик приехал. Усталый и грязный, только фары сияют. Кэпка накрепко схватился прицеп за грузовик, и покатились они домой потихоньку. Би-би, говорит грузовик собаке. Поехали с нами. Дрожит прицеп, трясётся на кочках. пытаться зацепиться. Смотрит прицеп, удивляется. Только что ничего не было, а теперь есть дорога. Грузовик фарами прокладывает дорогу. Ещё и ещё, дальше и дальше, и так до самого гаража. Тепло и уютно в гараже. И собака рядом.